«Решать буду не по закону, а по усмотрению», вспомнили шеврикуки слова, произносимые, по легенде, Иваном Васильевичем Грозным. «Да, именно не по закону, а по собственному усмотрению». Набалдашник был воздружен на место. Пальцы, запомнившие тайно подобающее расположение избранных янтарин, нажали на них, Наболдашник слился с тростью.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 Лишь доможильские инстинкты и неподвластные сиюминутному безрассудству Шеврикуки его же охранительские старания не дали погибнуть трофейному «Опель-капитану», усердному вот уже полсотни лет катальщику по Москве. Помешали сожжению гаража, а может быть и вообще Останкинскому пожару. Пламень был сбит, дым унесся в продувные щели —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 Кресло дергалось под ним, стонало. Вот-вот готово было рассыпаться или провалиться вместе с Шеврикукой в подвалы подсобок. За окнами, казалось Шеврикуке, стало черно. Ветры гнули верхушки тополей и изгоняли с них голдящих в страхе ворон. Молнии вызревали где-то, назначенные поразить ошалевшего наследника. Но выдержал Шеврикука, одолел встречные силовые потоки разорвал обереженную пелену. Бумага Петра Арсеньевича стала корчиться, съежилась и сушилась до спичечной головки, подскочила и растаяла в воздухе. Шеврикука взмок, но не мог остановиться, продолжал бормотать лишнее теперь и, уносящиеся опять в погреба памяти обрывки заклинаний, обессиленный закрыл глаза, тяжело задремал. Ночной испуг заставил его выскочить из кресла. «Что? Зачем? Где?» Но вспомнил, включил свет. На столе бумага Петра Арсеньевича не лежала. Не было ее и в палке Петра Арсеньевича. Нигде ее не было. «И нигде ее нет, и нигде не будет», — уверил себя Шеврикука. Волоча ноги, он прибрел к креслу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 Но и теперь Шеврикука не желал смириться с неизбежностью. Готов был ринуться в квартиру умельца Кашеварова на третьем этаже. Тот в одной из комнат учредил столярную и слесарную мастерские. Палку Петра Арсеневича с набалдашником и упокоенные под ним бумагой можно было из вредностей, чтобы выказать беспредельное нерасположение к насильственно навязываемому предмету,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 какому положено греть, светить и оберегать жизнь. Радости тревога Шеврикуки тоже стали ровными, но утихомеренность эту нарушила новое видение. Крошечная женская фигурка в белом с золотой диадемой, все же различимой, металась под чашей, будто призывая кого-то помочь ей или спасти ее. Пробуждение Шеврикуки вышло тяжким